Глава четвертая Те несколько человек, которых Элени заметила уже издали, теперь шли к ней и мальчику. Дмитрий продолжал молчать, уставившись на собственные ноги, а Элени протянула руку мужчине, который вышел вперед, чтобы приветствовать ее. Этот жест означал «Элени прибыла в свой новый дом». Элени вдруг поняла, что собирается пожать руку, искривленную, как какой-нибудь пастушеский посох, руку, уже настолько изуродованную лепрой, что пожилой мужчина не мог даже сжать протянутую к нему ладонь Элени. Но его улыбка говорила о многом, и Элени ответила вежливым «Калемера». Дмитрий молча стоял за ее спиной, Он мог оставаться в таком состоянии шока еще несколько дней. В обычье спиналонги было, чтобы новых членов колонии встречали с некоторой официальностью, и Элени с Дмитрием приветствовали так, будто они в самом деле только что добрались до далекой цели, о которой могли только мечтать. Но суть в том, что для некоторых больных лепрой это и в самом деле было так. Остров мог предложить им благожелательное убежище от жизни без дома, бродяжничество. Многие прокаженные провели месяцы, а то и годы, оказавшись выброшенными из общества. Они ночевали в каких-нибудь сараях, питались отбросами. Для таких жертв болезни спинолонга была радостью, отдыхом от презренного и жалкого существования, которое им приходилось вести. Мужчину, приветствовавшего Элени, звали Петросом Кантамарисом. Он был старостой острова. Его выбрали на эту должность на ежегодных выборах 300 или около того обитателей спинолонги. Остров представлял собой демократическое общество. Регулярные выборы не давали зародиться здесь какому-нибудь скрытому недовольству. Первой обязанностью старосты было приветствовать вновь прибывших. Только ему и еще нескольким специально назначенным для этого людям разрешалось выходить за пределы крепостной стены. элени и Димитрий, держась за руки, последовали за Петросом Кантамарисом через туннель. Эллини, благодаря тому, что рассказывал ей Георгис, Знала об этом острове куда больше, чем кто-либо на материке, но все равно увиденная сцена застала ее врасплох. На узкой улочке перед ними толпилось множество людей. Это было так похоже на базарный день в плаке. Люди куда-то шли с корзинами, полными продуктов, в дверях церкви появился священник, две пожилые женщины медленно ехали на усталых и грустных с виду осликах, Кое-кто обернулся, чтобы посмотреть на новеньких. Кто-то кивнул им, приветствуя. Элень не смотрела по сторонам, боясь показаться невежливой, но в то же время не в силах сдержать любопытство. То, о чем она до сих пор только слышала, оказалось правдой. Большинство больных проказы выглядели точно так же, как она сама, здоровыми на вид. Но вот какая-то женщина с закутанной шалью головой остановилась, чтобы дать им пройти. Элени краем глаза заметила лицо, изуродованное припухлостями, размером с грецкий орех, и невольно содрогнулась. Никогда в жизни не видела она ничего более отвратительного и лишь мысленно вознесла молитву о том, чтобы Дмитрий эту женщину не заметил. Элени и Дмитрий шли по улице следом за старостой, а другой пожилой мужчина вел за ними ослика, нагруженного их вещами. Петрос Кантамарис вел беседу с Элени. «У нас есть для вас дом», — сообщил он. «Освободился на прошлой неделе». На спинолонге дома освобождались только благодаря смерти. Люди продолжали пребывать сюда вне зависимости от того, есть ли свободное место. А это означало, что иногда остров бывал переполнен. Но поскольку это была политика правительства, поощрять больных лепрой жить на спинолонге, и в интересах того же правительства было не допускать беспокойства на острове, то время от времени выделялись деньги на строительство новых домов или небольшие суммы на ремонт старых. В предыдущем году, когда имевшиеся дома уже совсем обветшали, был выстроен уродливый, но весьма функциональный комплекс и жилищный кризис предотвращен. У каждого островитянина теперь появилась возможность некоторого уединения. Человеком, который принимал окончательное решение относительно того, где следует поселиться новичкам, был Кантамарис. Он отнесся к Элене и Дмитрию особенно внимательно, рассматривая их как мать и сына, и по этой причине решил поселить их не в новом комплексе, а в недавно освободившемся доме на центральной улице. Ведь Дмитрий, по всей видимости, прибыл сюда на много лет. «Кирия Петракис», — сказал Кантамарис, — «теперь это будет ваш дом». В конце главной улицы, где уже заканчивались магазинчики, Стоял, отступив от дороги, простой домик. Элени поразило то, что он уж слишком похож на ее собственный дом. Потом она сказала себе, что не должна думать так, ведь этот старый каменный домик, который она видела перед собой, и был теперь ее домом. Кантамарис отпер дверь и распахнул ее перед Элени. Внутри было темно, Даже в такой сияющий светлый день и у Элени упало сердце. Уже в сотый раз за этот день пределы ее храбрости подвергались испытанию. Но ведь они предлагали лучшее из того, что имели, и Элени просто обязаны изобразить благодарность. Искусство притворяться, которое требовалось учителю, в этот день нужно было ей как никогда. Что ж? «Оставлю вас, чтобы вы могли тут устроиться», — сказал Кантамарис. «Моя жена попозже зайдет к вам и покажет все тут в колонии». «Ваша жена?» — воскликнула Елени с куда большим удивлением в голосе, чем сама от себя ожидала. Но Кантамарис, похоже, давно привык к такой реакции. «Да, моя жена. Мы познакомились и поженились уже здесь. И знаете...» В этом нет ничего необычного. «Нет-нет, я уверена, это так», смущенно пробормотала Елене, осознавая, что ей предстоит здесь узнать еще очень многое. Кантамарис слегка поклонился и ушел. Елене и Дмитрий остались одни, они стояли, оглядываясь по сторонам в дневной темноте. Кроме потертого ковра, Всю обстановку комнаты составляли деревянный комод, маленький стол и два хлипких деревянных стула. На глаза Элени навернулись слезы. Теперь ее жизнь сводилась вот к этому. Две души в унылой комнате и парочка стульев, которые выглядели так, словно готовы были рассыпаться от первого прикосновения. Не говоря уже о том, что им явно было не выдержать веса человеческого тела. Какая, собственно, разница между ней с Дмитрием и этими хрупкими предметами обстановки? И снова Элли почувствовала, почувствовал, что надо изобразить бодрость. Ну что, Дмитрий, давай поднимемся наверх, осмотримся? Они пересекли неосвещенную комнату и поднялись по лестнице. Наверху было две двери. Элени открыла ту, что располагалась слева от нее, и, войдя, распахнула ставни. Внутрь хлынул свет. Окна дома выходили на улицу, и еще отсюда, вдали, виднелось море. Железная кровать и один дряхлый стул — вот все, что содержала в себе эта голая камера. Элени оставила в ней Димитрия, а сама прошла во вторую спальню, которая оказалась меньше, и выглядела почему-то более серой. Элени вернулась в первую комнату, где все так же стоял на месте Дмитрий. «Это будет твоя спальня», — сообщила она. «Моя спальня?» — недоверчиво переспросил мальчик. «Для меня одного?» Он ведь всегда жил в одной комнате с двумя братьями и двумя сестрами. Впервые его маленькое личико отразило какие-то чувства. Дмитрий совершенно неожиданно обнаружил, что в его жизни хотя бы что-то изменилось в лучшую сторону. Когда они спускались по лестнице, через гостиную пробежал таракан и спрятался за деревянным комодом, стоявшим в углу. Елена решила, что поймает его потом а пока что нужно зажечь три масляные лампы, которые осветили бы эту унылую обитель. Открыв свой ящик, в нем лежали в основном книги и другие учебные материалы, которые должны были ей понадобиться для занятий с Дмитрием, Элли не нашла бумагу и карандаш и начала составлять список. Три куска хлопковой ткани для занавесок, две картины на стены, несколько подушек, Пять одеял, большая кастрюля и кое-что из ее лучшего фарфора. Она знала, что ее родным приятно будет думать, что все они едят с одинаковых тарелок, расписанных цветами. Еще одним важным пунктом списка были семена. Хотя их дом и был мрачным, Элли не весьма приободряла мысль о создании маленького садика перед ним, и она уже начала планировать, что именно станет здесь выращивать. Георгис вернется через несколько дней, так что через неделю-другую она уже начнет преображать это место. И это лишь первый список для Георгиса. Элени не сомневалась, что он выполнит все ее просьбы до последней буквы. Димитрий сидел и наблюдал за Элени, пока она обдумывала список предметов первой необходимости. Он немножко побаивался этой женщины, которая только вчера была его учительницей, а теперь должна была заботиться о нем не только с восьми утра до двух часов дня, но и все остальные часы тоже. Она должна была стать Митерой, его матерью. Но он никогда не сможет называть ее как-то иначе, только Кирия Петракис. Мальчик думал о том, что сейчас делает его мама. Наверное, готовит ужин, помешивая горячий суп в большой кастрюле. Дмитрию казалось, что именно так она проводит большую часть своего времени, пока он с братьями и сестрами играет на улице. Он гадал, увидит ли их еще когда-нибудь, всем сердцем желая очутиться рядом с ними, играть в пыли. «И если он так соскучился по ним за каких-то несколько часов, что будет через день, через неделю, через месяц?» Внутри у Дмитрия все сжалось, и ему стало так больно, что слезы градом покатились по щекам. И тут же Кири Петракис очутилась рядом с ним, обняла его и зашептала, «Ну-ну, Дмитрий, все будет хорошо». Все обязательно будет хорошо. Если бы только он мог ей поверить. В этот день они распаковывали свои вещи. Наверное, то, что вокруг появлялись знакомые предметы, должно было поднять им настроение, но каждый раз, когда какая-то вещица появлялась на свет, она вызывала массу ассоциаций с прежней жизнью, не давая ничего забыть. Каждая новая безделушка, книга или игрушка напоминали им еще сильнее, что прошлое навсегда осталось позади. Одним из сокровищ Элени были маленькие часы, подарок родителей в день свадьбы. Она поставила их на каминную полку и мягкое тиканье заполняло теперь протяжную тишину. Они отбивали каждый час и было ровно три, когда кто-то негромко постучал в дверь дома еще до того, как затих мелодичный звон. Элени широко распахнула дверь, чтобы впустить гостью маленькую круглолицую женщину с проседью в волосах. «Калиспера», — приветствовала ее Элени. «Кириус Кантомарис говорил, что мне следует вас ожидать. Прошу, входите». «Это должно быть Дмитрий», — сказала женщина, быстро подходя к мальчику, который продолжал сидеть, опустив голову на руки. «Ну-ка, пойдем», — предложила она. «Я хочу показать тебе тут все». «Меня зовут Элпида Кантамарис. но пожалуйста, зовите меня просто Элпидой». В ее голосе звучала натужная бодрость и нечто вроде воодушевления, которое стараются изобразить люди, уговаривая напуганного ребенка пойти и выдернуть больной зуб. Все втроем они вышли из мрачного дома на послеполуденный свет и повернули направо. «Самое важное здесь — это водоснабжение», — начала Элпида. Ее уверенный тон сразу дал понять, что ей уже не раз приходилось водить по острову вновь прибывших. Когда на остров прибывала какая-то женщина, Муж Элпиды обычно доверял знакомство ей. Но Элпиде впервые приходилось рассказывать обо всем в присутствии ребенка, так что она понимала, что необходимо как-то изменить привычный порядок. И, конечно, надо было приглушить ту уязвительность, которая всегда просыпалась в ней, когда она описывала островные порядки. «Вон там?» — бодро произнесла Элпида, показывая на огромную цистерну у подножия холма. Мы накапливаем воду. Это нечто вроде места для общения, и мы там проводим немало времени за разговорами, обмениваемся новостями. На самом деле тот факт, что всем приходилось тащиться несколько сот метров вниз по холму, чтобы набрать воды, а потом подниматься с ней наверх, злило Элпиду сверх всякой меры. Она-то могла с этим справиться, но те, кто уже сильнее пострадал от болезней, едва могли поднять даже пустое ведро, не говоря уже о том, чтобы тащить его полным. А Илпида до того, как перебралась на спинолонгу, редко поднимала что-нибудь тяжелее стакана воды, а вот теперь перетаскивание тяжелых ведер стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Ей понадобилось несколько лет, чтобы привыкнуть к этому. Для Элпиды все сложилось намного трагичнее, чем для многих других. Она происходила из богатой семьи, жившей в Ханье, и совсем не знала тяжелого ручного труда, пока не очутилась в здешней колонии. Самым тяжким трудом в ее прежней жизни была вышивка простыней. Но Элпида, как обычно, храбрилась перед новенькими, знакомя их с островом, и подчеркивал в первую очередь положительные стороны. Она показала Эллине Петракис несколько лавчонок с таким видом, будто это были дорогие магазины в Ираклеоне, подчеркнув, что раз в две недели у них на площади собирается рынок. элпида также отвела новеньких в аптеку, которая для многих вообще была главным зданием в поселке. Рассказала, когда булочник печет свежий хлеб, где находится кофейня, на маленькой боковой улочке. Священник также собирался навестить вновь прибывших, но Элпида показала, где он живет, и отвела их в церковь. Она попыталась обрадовать мальчика, сообщив, что в зале ратуши для детей раз в неделю бывает кукольное представление, и под конец показала школу, в тот день пустую. Три дня в неделю здесь шли занятия для небольшого детского населения острова. Элпида рассказала Димитрию о детях его возраста и попыталась заставить его улыбнуться, описывая, как они играют и веселятся вместе. Но, несмотря на ее старания, лицо мальчика оставалось неподвижным. А вот о чем она не стала говорить, особенно при мальчике, так это о беспокойстве, нараставшем на спинолонге хотя многие из прокаженных поначалу были благодарны за предоставленное им убежище. Через какое-то время они разочаровывались и начинали думать, что их просто бросили здесь. На их нужды не было никакого ответа. Элпида понимала, что Эллини вскоре и сама осознает ту горечь, что поглощала многих больных лепрой. Все это просто висело в воздухе. Будучи женой старосты острова, Элпида оказалась в трудном положении. Петроса Кантамариса выбрала население Спинолонги, но его главной задачей было действовать в качестве посредника между островом и правительством. Он, как рассудительный человек, понимал, где лежит граница между Спинолонгой и властями Крита. Но Элпида видела, что он постоянно сражается с горластым, и зачастую радикальным меньшинством колоний, с теми, кому казалось, что Кантамарис плохо справляется со своими обязанностями. Некоторые вообще чувствовали себя так, словно были просто незаконными поселенцами на турецкой земле, хотя Кантамарис все те годы, что занимал должность старсты делал все возможное. Он добился ежемесячного пособия в 25 драхам, Для каждого обитателя острова сумел получить деньги на строительство многоквартирного дома, хорошего снабжения аптеки и амбулатории, даже регулярных визитов доктора с материка. Он также разработал план, по которому каждому желавшему выращивать собственный урожай выделялся участок земли. Люди могли сажать овощи и фрукты хоть для себя, хоть для продажи на местном рынке. В общем, Контамарис Делал все, что в человеческих силах. Но жителям спинолонги постоянно хотелось чего-то еще, а Элпида не была уверена, хватит ли у мужа энергии на выполнение их требований. Она постоянно тревожилась о нем. Кантамарису было, как и ей самой, уже хорошо за 50, но его здоровье быстро ухудшалось. Проказа начинала одерживать победу над его телом лпида видела огромные перемены с тех пор как сама прибыла на этот остров и большая часть их осуществилась благодаря ее мужу тем не менее недовольство нарастало изо дня в день Ситуация с водой была в центре общих интересов в особенности летом старая венецианская система водоснабжения сконструированная сотни лет назад собирала дождевую воду в каналы и переливала Подземные хранилища, чтобы не дать воде испариться. Система была до гениальности проста, но каналы уже начинали рушиться. В дополнение к этому с материка каждую неделю доставляли свежую воду, но ее вечно не хватало для более чем двухсот человек, которым хотелось и помыться, и полить растения. Это была повседневная борьба, пусть даже с помощью мулов в особенности для старых и искалеченных болезнью. А зимой люди нуждались в электричестве. Пару лет назад на острове установили генератор, и все предвкушали удовольствие от тепла и света в темные дни с ноября по февраль. Но этого не произошло. Генератор проработал всего три недели, и на том дело кончилось. Просьбы о запасных частях оставались без ответа, и механизм стоял заброшенным. Теперь его уже почти полностью опутали сорняки. Вода и электричество были не роскошью, а необходимостью. На острове все прекрасно понимали, что недостаток воды может сократить их жизни. Но правительство считало их жизнь вполне сносной, поэтому внимание к острову оставалось лишь формальным. Жители Спинолонги буквально кипели гневом, и Элпида вполне разделяла их ярость. Почему в стране, где в небо вздымаются огромные снежные вершины, которые прекрасно видно в зимние дни, люди должны довольствоваться скудным водным рационом? Они хотели иметь достаточно свежей воды и как можно скорее. Насколько вообще хватало сил у здешних мужчин и женщин, многие из которых были сильно изуродованы, они спорили яростно и злобно, пытаясь решить, что делать. Элпида помнила время, когда одна группа обитателей острова грозила напасть на материк, а другие предлагали взять заложников. Но в конце концов они осознали, насколько жалкую команду будут представлять, не имея ни лодок, ни оружия, а главное почти не имея сил единственное чего могли добиться островитяне так это того чтобы их голоса услышали именно умение Петроса доказывать его дипломатический талант и стало их самым мощным оружием Элпиде приходилось соблюдать некоторую дистанцию между собой и другими жителями острова но уши у нее всегда были открыты в основном В сторону женщин, которые смотрели на нее как на посредника между собой и ее мужем. Элпida давно устала от всего этого и втайне убеждала Петроса не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Разве он мало поработал? Показывая Елене и Димитрию маленькие улочки острова, Элпида держала свои мысли при себе. Она видела как Дмитрий на ходу цепляется за подол юбки Элени, словно пытаясь успокоить себя таким образом, и тихо вздыхала. Какое будущее ждет мальчика в этом месте? Она надеялась, что его жизнь будет недолгой. А Елени, наоборот, успокаивала легкое подергивание руки мальчика за ее юбку. Это напоминало ей, что она не одна, Ей есть о ком заботиться. Всего лишь вчера у нее были муж и дочери, а еще недавно перед ней горели глаза учеников в школе. Все они нуждались в ней, и она от этого расцветала. А эту новую реальность осознать было трудно. На мгновение Эллине даже показалось, что она уже умерла, и эта женщина... Химера, которая показывает ей окрестности Гадеса, подземного мира, и рассказывает, где души мертвых могут постирать свои саваны и купить иллюзорную еду. Однако разум твердил ей, что все это происходит на самом деле, и не Харон, а собственный супруг привез ее в ад и оставил тут умирать. Елена резко остановилась, и Дмитрий тоже замер. Она уронила голову, чувствуя, как огромные слезы заполняют глаза. Впервые Элени потеряла власть над собой. Горло у нее сжалось, и она судорожно втянула воздух. Элпида, до сих пор державшаяся так уверенно, так деловито, обернулась к Елене и схватила ее за руки. Дмитрий уставился на обеих женщин. В этот день он впервые увидел, как плачет его мать, а теперь настала очередь учительницы. По ее щекам потоком лились слезы. «Не бойся плакать», — мягко произнесла Элпида. «Мальчик увидит здесь много слез. Поверь мне, на спинолонге они льются обильно». Элени прижалась лицом к плечу элпиды. Двое прохожих остановились и уставились на них. Не вид плачущей женщины их остановил, просто они проявляли интерес ко всем новичкам. Димитрий отвернулся, вдвойне смущенный слезами Элени и взглядами незнакомцев. Ему хотелось, чтобы земля под ним вдруг разверзлась, как при землетрясении, о котором он узнал в школе, и поглотила бы его. Он ведь знал, что Крит время от времени встряхивает, так почему бы не сейчас? Элпида поняла чувства Димитрия. Рыдания и лени и на нее начали действовать. Она ужасно сочувствовала женщине, но ей хотелось, чтобы та наконец умолкла. К счастью, им повезло остановиться прямо перед ее собственным домом, и Элпида решительно повела Элени внутрь. На мгновение она вдруг остро осознала разницу между своим домом и тем, в котором предстояло жить Элени и Димитрию. Дом Кантамариса, официальная резиденция главы острова, был одним из тех зданий, что остались на острове с периода оккупации Венецией. Здесь имелся балкон, который можно было назвать почти величественным, и вход с портиком. Супруги жили здесь последние шесть лет, и Элпида была настолько уверена, что на ежегодных выборах ее муж снова получит большинство голосов, что никогда и не думала о том, каково было бы жить где-то еще. Конечно, теперь именно она сама уговаривала его оставить свой пост, а это значило, что им придется переехать, если Петрос действительно решит уйти в отставку. «Но кто еще может этим заниматься?» – спрашивал он, и это был справедливый вопрос. Те немногие, кто готов был по слухам выставить свои кандидатуры, имели слишком слабую поддержку. Один из них, Теодорос Макридакис, являлся главным среди агитаторов, и хотя многие из его доводов звучали разумно, для острова стало бы бедой, если бы ему дали какую-то власть. Его полная неспособность к дипломатии привела бы к тому, что весь прогресс, которого Кантамарис достиг в переговорах с правительством, был бы утрачен, и весьма вероятно, что у острова могли даже отобрать привилегии, а не добавить новые. Еще одним кандидатом на роль старосты был Спирос Казакис, добрый, но слишком слабый индивидуум. Для него Единственным подлинным мотивом к борьбе было завладеть домом, которым втайне мечтали обладать все обитатели Спинолонги. Внутри этот дом представлял собой невероятный контраст любому другому дому на острове. Окна от пола до потолка позволяли свету проникать внутрь с трех сторон. Еще здесь имелось люстра из резного хрусталя, висевшая на длинной пыльной цепи и в центре потолка. Грани ее маленьких подвесок бросали на светлые стены радужные блики. Мебель была старой, но удобной, и Элпида жестом предложила Елене сесть. Дмитрий принялся бродить по комнате, рассматривая фотографии в рамках и шкаф с застекленными дверцами, в котором хранились драгоценные обломки прошлого Кантамарисов. Серебряный кувшин с гравировкой. Рядка клюшек для плетения кружев, несколько изделий из дорогого китайского фарфора и, что вызывало наибольший интерес, крохотные солдатики, выстроившиеся в шеренге. Мальчик несколько минут простоял перед шкафом, однако он не глядел на все эти необычные предметы, а зачарованно всматривался в свое отражение в стекле. Собственное лицо показалось ему таким же странным, как комната, в которой он очутился. Он будто не узнавал человека, смотревшего на него. Это был мальчик, вся вселенная которого укладывалась в городки Айос-Николаус, Элунду и несколько деревушек в той же местности, где жили его двоюродные братья и сестры, дяди и тети. Дмитрий чувствовал себя так, словно его вдруг перенесли в другую галактику. Лицо его отражалось в безупречно отполированном стекле, а за своей спиной он видел Кирию Кантамарис, обнимавшую Кирию Петракис, которая плакала. Дмитрий несколько мгновений наблюдал за ними, а потом сосредоточил взгляд на солдатиках, так аккуратно выстроенных внутри шкафа. Когда он обернулся, чтобы посмотреть на женщин, Кирия Петракис уже взяла себя в руки и потянулась к нему. «Димитрий», — сказала она, — «мне так жаль». Слезы учительницы и потрясли, и смутили мальчика. Ему вдруг пришло в голову, что она, наверное, так же тоскует по своим детям, как он тоскует по матери. Димитрий попытался представить, чтобы чувствовала его мама, если бы на спинолонгу отправили ее саму, а не ее сына. Мальчик взял руки Кири и Петракис и крепко их сжал. «Не надо извиняться», — проговорил он. Элпида отправилась на кухню, чтобы приготовить кофе для Элени и немного лимонада для Дмитрия, то есть просто воды с сахаром и каплей лимонного сока. Когда она вернулась, то увидела, что ее гости сидят рядом и тихо о чем-то беседуют. Глаза мальчика загорелись, когда он увидел напиток и очень скоро допил все до дна. Что касается Элени, то она ощущала себя окутанной теплой заботой, но не могла бы сказать, то ли это чувство возникло от сладкого кофе, то ли от доброты Элпиды. Ведь раньше именно ей выпадало на долю проявлять симпатию и сочувствие, и Елене вдруг поняла, что ей труднее принимать заботу, чем отдавать. Для нее такая перемена мест была чем-то вроде вызова. Дневной свет начал понемногу угасать. Еще какое-то время они все сидели, погрузившись каждый в свои мысли, и тишину нарушало лишь осторожное позвякивание чашек. Дмитрий расправился со вторым стаканом лимонада. Ему никогда не приходилось бывать в таких вот домах, где на стенах играли маленькие радуги, а стулья мягче всего того, на чем ему когда-либо приходилось спать. Все здесь было так не похоже на его родной дом, где каждая скамья вечером превращалась в кровать, а каждый коврик служил еще и одеялом. Дмитрий всегда думал, что по-другому никто и не живет. Но здесь... Когда все допили свои напитки, Элпидда заговорила. «Ну что, продолжим прогулку?» — вставая предложила она. «Там кое-кто ждет, чтобы с вами познакомиться». Элени и Дмитрий вышли следом за ней из дома. Дмитрию не хотелось уходить. Ему очень здесь понравилось, и он надеялся, что, может быть, еще вернется сюда когда-нибудь и выпьет лимонада, и, может, даже наберется храбрости и попросит Кирию Кантамарис открыть шкаф, чтобы получше рассмотреть солдатиков, а то и потрогать их. Дальше на этой улице стояло здание на несколько столетий моложе резиденции главы острова. Оно обладало резкими простыми очертаниями, но его линиям очень не хватало классической эстетики дома, из которого они только что вышли. Это строение было амбулаторией и следующим пунктом их прогулки. Приезд Элене и Димитрия совпал с одним из тех дней, когда с материка приезжал врач. Это нововведение, как и само строительство медицинского учреждения, было заслугой Петерса Кантамариса, долго добивавшегося улучшения медицинского обслуживания прокаженных. Первым барьером, который пришлось преодолеть в переговорах с властями, было выделение денег на строительство амбулаторий. Дальше необходимо было убедить власти, что осмотрительный доктор вполне может посещать больных и помогать им, не рискуя заболеть сам. Теперь по понедельникам, средам и пятницам Из-за Николауса должен был приезжать врач. Доктором, взявшим на себя дело, которое многие его коллеги считали опасным и бессмысленным, стал Христос Лапакис. Это был бодрый, краснолицый человек в возрасте слегка за 30. Его в равной мере любили и сотрудники кожно-венерологического отделения госпиталя и пациенты со спинолонги. Солидный объем доктора говорил о большом жизнелюбии, которое отражало его убеждение в том, что у человека есть только здесь и сейчас, поэтому следует от души наслаждаться этим. Его респектабельную родню, Вайс Нюкалаусе, беспокоило то, что он продолжал оставаться холостяком. Христос Лапакис отлично понимал, что его перспективы на брак не улучшатся от того, что он взялся за работу в колонии прокаженных, Впрочем, его это не слишком беспокоило. Он честно делал свое дело и радовался тем переменам, пусть и весьма ограниченным, которые мог внести в жизнь этих бедняк. Лопакис твердо верил в то, что никакой загробной жизни не существует и второго шанса человеку не дано. Во время своих визитов на спинолонгу доктор Лопакис обрабатывал раны и болячки и давал пациентам советы относительно того, какие дополнительные меры предосторожности они должны предпринимать, какие физические нагрузки для них допустимы. Когда появлялись новые люди, он всегда проводил полное обследование. Введение докторских дней, как стали называть это в островной общине, способствовало духовному подъему и помогло улучшить состояние многих страдальцев. Доктор постоянно подчеркивал важность чистоты, соблюдение санитарных правил и физиотерапии. Это помогало больным вставать с постели по утрам с чувством, что они не просто поднимаются на ноги, чтобы подвергнуться дальнейшему разложению, но делают что-то ради продления жизни. Доктор Лопакис был потрясен, когда впервые прибыл на спинолонгу и увидел, в каких условиях живут многие больные лепрой. Он знал, что для них чрезвычайно важно содержать язвы в чистоте, но в те дни он обнаружил в людях нечто вроде полной апатии. Их чувство заброшенности было катастрофическим, а психологическая травма, причиненная переселением на остров, оказалась куда тяжелее, чем физические проблемы, причиняемые болезнью. Многие просто утратили интерес к жизни да и как иначе, жизнь буквально истекала из них. Христос Лопакис лечил и умы и тела этих людей. Он твердил им, что всегда остается надежда, что они никогда не должны сдаваться. Он был властен, а иногда и грубоват. Он мог сказать: "Ты же умрешь, если не будешь промывать свои язвы". Доктор Лопакис был прагматичен. Он бесстрастно сообщал людям правду но при этом не скрывал что его это беспокоит и он был практичен точно объясняя больным как именно они должны сами заботиться о себе вот так ты должен промывать язвы говорил он а вот так ты должен тренировать руки и ноги если не хочешь потерять пальцы на них говоря все это доктор показывал необходимые упражнения он заставил всех осознать жизненную важность чистой воды. Вода была самой жизнью, а для них разницей между жизнью и смертью. Лопакис очень поддерживал Кантамариса и оказывал ему всевозможную помощь в организации водоснабжения острова, что смогло изменить и остров, и прогноз для многих живших там людей. «Здесь у нас больница», сообщила Элпида. Ну, на самом деле, амбулатория. Доктор Лопакис ждет вас. Он как раз закончил осматривать постоянных пациентов. Элени и Дмитрий очутились в прохладном и белом пространстве, точно какой-нибудь склеп, и сели на скамью, что тянулось по одну сторону комнаты. Ждать долго им не пришлось. Доктор вскоре вышел и поздоровался с ними, Он по очереди осмотрел женщину и мальчика. Они показали ему пятна на своих телах, и доктор внимательно их изучил, рассматривая обнаженную кожу и ища признаки развития болезни, которые сами больные могли еще не заметить. У побледневшего Дмитрия имелось несколько крупных сухих пятен на спине и ногах, говоривших о том, что пока болезнь не слишком поразила мальчика, пребывая туберкулезной стадии. А вот вроде бы и не крупные, но блестящие пятна изменений кожи на ногах Елене Петракис встревожили доктора Лопакиса куда сильнее. Можно было не сомневаться в том, что у женщины развивается куда более опасная лепроматозная проказа или бугорковая лепра. Это говорило о том, что женщина заболела достаточно давно, задолго до того, как появились первые признаки. «У мальчика все не слишком плохо», — размышлял Лопакис, — «но вот эта бедняжка не заживется на острове». Однако на лице его не отразилось ни малейших намеков на то, что именно он обнаружил.